Сырникамы, спичками. На ней платье. Ни просьбы, ни мольбы потушить огонь не помогли. Товарищ Якова стоял рядом и молчал. Участие в действиях Якова не принимал, но и не останавливал. Яков и его товарищ убежали. Расковье оставалось в огне до тех пор, пока не перегорел пояс. Сильно обожженная, не имея возможности идти, Она попал зла по земле. Ульман в присутствии понятых запротоколировал рассказ Роскови и отвез ее в Киев, городскую больницу, кирилловских богоугодных заведений. Надзиратель доложил старшему полисмейстеру о результатах своей поездки в Никольскую Слободку и получил указание начать розыски подозреваемых в преступлении. 15 апреля хозяин дома, в котором снимала комнату Прасковья и другие жильцы, пояснили Ульмару, что 14 апреля в 9 или 10 часов утра Жавронкова ушла к своей матери и до сих пор не вернулась. Они также доверительно сообщили, что Просковья вела развратный образ жизни, Мать Прасковья пояснила, что дочери у нее не было вот уже две недели. Где она находится, в настоящее время не знала. Ульмар принял решение осмотреть место в лесу, где была подожжена Прасковья. Совместно с приставом Броварским и понятыми он прибыл на место, где была привязана к дереву, И подложено проскове Там он обнаружил обгоревшие листья и траву. Нашел обрывки обгоревшей женской одежды и пояс, которые подтверждали рассказ пострадавшей проститутки. Вечером того же дня Ульмару сообщили из больницы о смерти Прасковья. Надзиратель начал розыски Якова. На следующий день он установил, что на Подоле в доме Серебряникова проживал Яков Иванович Богданов, 29 лет, мужчин посада Еленки Стародубского уезда Черниговской губернии, который находился в услужении у извозчика Павла Горбунова, но был рассчитан и отбыл в неизвестном направлении. Все это усиливало подозрение против Богданова. Ульмар решил побеседовать с Горбуновым. Тот сообщил, что 14 апреля, примерно в 4 часа дня, к нему пришел Яков Богданов и показал письмо, которое получил от своей матери из посада Еленки. В нем она просила сына срочно приехать домой. Яков попросил отпустить его и одолжить 5 рублей с серебром на проезд. Горбунов удовлетворил его просьбу. На следующий день Богданов взял билет на пароход, идущий в Черкассы. Отвечая на вопросы Ульмара, Горбунов рассказал, что руки Якова имели ожоги, и его родственник сделал ему перевязку. Где Богданов обжегся, Горбунов не знал. Ульмар направил телеграмму Кременчукскому полицмейстеру о задержании подозреваемого. В городе Черкассы и к месту жительства матери Богданова был командирован квартальный надзиратель Коломейцев. Вскоре он установил, что мать никаких писем сыну в Киев не посылала и давно его не видела. Коломейцев узнал, что один из родственников Якова проживает в селе В Асютинке Золотоножского уезда Полтавской губернии, прибыв туда, квартальный надзиратель без особого труда задержал Богданова и доставил его в Киев 21 апреля. Яков не задавал никаких вопросов, вел себя спокойно. При обыске письма его матери не было найдено. Отвечая на вопросы ульмана Яков пояснил, что 14 апреля в 10 часов утра... Он вышел из дома и направился в кабак, содержимой Матвеевой, в доме Шедля на набережной улице. Там он встретился со своими знакомыми черниговскими мещанами Акимом и